князь Василию Благодетелю при случае нож в бок, а княгинюшку поперек седла и ходу в леса. Остальные трое были новгородские каменщики, которые, так как в разоренном Новгороде с делами стало тихо, шли впервые в Москву на кремлевские работы. Старший из них, костлявый мужик с черной бородой и большими сердитыми глазами, звался Василий Облом. Он был бобыль, работавший на земле знаменитого Хутенского монастыря, а теперь решивший попытать счастья в далекой Москве. Другой маленький, широкий, с кудрявой сидеющей бородой был Игнат Блоха, тот самый, что помогал москвитянам вечевой колокол снимать теперь беглый. У прежнего помещика жить было тяжко, сварлив и скуп был боярин, и блоха хотел перейти к другому. По правилу, нужно было сперва произвести с боярином расчет в пожилых и оброченных деньгах при свидетелях, и при том помещике, к которому он переходил. Но Скряга наделал на него такие начеты, что он рассчитаться не смог, а так как Сквалыга осточертел ему, то он в минуту отчаяния бросил бабу с ребятами, скотину, все убогое хозяйство свое, и ушел кормиться на чужую дальнюю сторонушку. Ежели дело пойдет, и бабу с ребятами можно будет забрать. Третий был Никешка, Ших, древолаз и охотник, Сын большой и сильной крестьянской семьи, не поладившей с мачехой. Она внесла в дом всякие свары, а Никешка больше всего ценил на свете благодушство и любил песни, сказки, жития». Митька пристал к ним уже на пути, но все они опасались его. Бахвал мужичонка, да и язык больно зол. Но так как по его словам он Москву знал как свою ладонь, то по путчикам он был желательным. Москва сказывает хуже лесов новгородских, в раз человек заплутаться может. Смеркалось, все притомились. Дорога была пустынна, с обеих сторон ее стояли темные стены старого леса. Митька крепко выругался. «Мать честная, и что же это будет? Не под кустом же ночевать-то? Уж не завел ли нас нечистый ни не в путь куды?» Все испуганно огляделись. Нет, под ногами была торная московская дорога. Но над черными лесами уже затеплилась в сумерках лампада большой вечерней звезды. В темневшей чаще ельника чуть пописковали синички. Через дорогу свалил в совсем свежий след матерого волка. Путники шли, наддавая все больше и больше. И вдруг справа мелькнул среди деревьев мутный огонек и послышался звонкий по лесу собачий лай. То был какой-то крошечный в три избенки починок. «Ну, вот и слава тебе, Господи!» — сказал добродушно блоха. «Вот и с ночлегом!» «Пустят ли еще?» — недоверчиво возразил Митька, любивший противоречить и во всем видеть что-нибудь плохое. «Что ты, парень, удивился, блоха? Акстись! Где это видано, чтоб странного человека ночевать не пустили?» И он уверенно постучал в оконца. «Эй, хозяин!» Из оконца высунулась голова старухи в повойнике. «Здорово, бабушка!» — ласково обратился к ней блоха. «Не пустишь ли переночевать?» «Ох, уж и не знаю, как кормилец!» — жалостливо ответила та. «Родильница лежит у меня, дочка, только что опросталась. А мужик-то за попом погнал, за молитвой. Беспокойно вам, пожалуй, будет». «Ну что там разбирать, невеликие бояре!» — сказал добродушно блоха. «Мы как не то в уголке пристроимся, а чуть цветок опять ходом на Москву». «Ну так дети родимый, ничего, как не то проспим». Все гуськом пошли во двор, поднялись с мостом в темные сени и перешагнули через высокий порог. В маленькой избенке было так дымно и духовито, что у них со свежего воздуха дух перехватило. В углу справа родильница лежала. Около неё на конце шеста задремала зыбка под жалким палашком. За печкой копошились недавно появившиеся на свет Божий ягнята и удовлетворенно хрюкал поросёнок. От этого зверья и шел тяжкий дух, настолько густой, что, казалось, его можно резать ножом. Из-за стола в переднем углу, на котором лежало несколько сморщившихся жалких репок, лакомство деревенское, недоверчиво смотрел на чужих дядей хорошенький чумазый мальчугашка с кудрявыми нежно-золотистыми волосенками».